Глава 33 В своей спальне я просидела до обеда, стараясь не реагировать на внешние раздражители. Вспоминала одежду на земле, брала ее за основу, переносила на лист бумаги. Затем что-то добавляла, что-то удаляла, экспериментировала с цветами. И параллельно думала, где бы взять персонал для дома моды. И я понятия не имела, каким образом в этом мире набирают сотрудников, что для этого надо сделать, с кем пообщаться и так далее. На земле понятно, есть уйма фирм, которые этим занимаются. Но худой конец объявления в интернете. А здесь? Сарафанное радио? Местная биржа труда? Общение прямо на улице? Что делать? Как быть? И когда в дверь спальни постучали, я сидела с головой, опухшей от вопросов, на которые не имела ответов. «Войдите!» – крикнула я. Дверь открылась, на пороге появилась мама. «Милая». «Ты обедать собираешься?» Спросила она мягко. «Мам, не хочу». Покачала я головой. «У меня тут рисунки незаконченные. Да и надо понять, где брать работников для дома моды. Швеи, закройщицы, дизайнеры, уборщицы, вышибалы. И это как минимум». Мама тяжело вздохнула. «Детка, тебе не кажется, что ты чересчур близко к сердцу все принимаешь?» Спросила она. И я упрямо мотнула головой. «Нет, не кажется. Совсем не кажется. Если я хочу получить нужный результат, то должна за всем проследить самостоятельно. Иначе смысла будет в этом доме моды. Откроется и сразу же закроется. Потому что никто и никогда за меня мою работу выполнять не станет. Мам, мне правда нужно поработать. У меня не было ни малейшего желания сейчас отвлекаться и куда-то идти. Не сказать, что сработало вдохновение». Но я уже нарисовала целых пять новых моделей и примеривалась к шестой. Ну какой обед в таких условиях? А если я подскажу, где брать персонал? Ты спустишься в обеденный зал? Мои брови сами собой взлетели к волосам. И там мы остались. Нет, мне определенно послышалось. Показалось. Но По... ну, не могла моя мама так сказать. Или... Мам, неверяще уточнила я. «Ты меня сейчас шантажируешь? Правда, что ли?» Мама весело хмыкнула. «Всего лишь предлагаю помощь при определенных условиях. Так ты согласна?» Как будто ты оставила мне выбор. Я встала с постели, потянулась и ощутила, как затекло тело. Долго же я тут просидела. Вместе с мамой мы вышли из спальни, прошли по коридору, спустились в холл по лестнице. И с каждым шагом я понимала, что движение – это жизнь. А мои затекшие мышцы ничего хорошего в будущем мне точно не принесут. И от работы надо все же отвлекаться. Желательно строго по часам. А никогда тело уже не слушается свою нерадивую хозяйку. Обедали мы снова все вместе. И взрослые, и дети. Сидели за столом на своих местах и насыщались желудки. Я прилежно жевала все, что было на тарелке. Не обращая особого внимания на содержимое. И Наташку с мелками я тоже внимания не обращала. Мне нужна была мама, и только она. Потому я проглотила все до крошки, дождалась, пока доест мама, и вопросительно посмотрела на нее. «И я готова», – кивнула она. «Пойдем в гостиную». «Секреты?» – хмыкнула любопытная Наташка. «Обещанный рассказ об образе жизни в столице», – туманно ответила мама. «Тебе, Наташа, я позже все расскажу». «Ну, рассказ так рассказ». Мне, в принципе, было все равно, как назвать это получение информации. Мы снова поднялись на второй этаж. Уселись в одной из гостиных поближе к моей спальне. «Ты определилась с количеством персонала?» – спросила мама. «Да. Пока что возьму несколько существ. Посмотрю, как они будут справляться. И буду решать, расширять ли штат. Тех же швей в данную минуту надо не больше трех». «Правильная позиция», – одобрила мама. В столице есть нечто вроде биржи труда, она мало похожа на земную, но там можно найти толковых рабочих. Это помещение наподобие крытого рынка, в купеческом квартале, располагается в самом конце, на границе с кварталом рабочих. Не знаешь где искать – в жизни не найдешь. Те же купцы ищут нужный персонал через знакомых, сразу с рекомендациями, чтобы исключить любой риск. Тебе со стороны никого нормального не укажут, самим такие кадры нужны. И здесь кадровый голод? Недоверчиво хмыкнула я. Мама пожала плечами. А как ты хотела? Живые существа примерно одинаковы в каждой расе. Есть работяги, есть лентяи. Есть те, кого только голод может заставить работать. Поэтому те, кто получше, сразу разбирают и зарплаты им предлагают высокие. Выше, чем у остальных в их профессии. И условия труда у них лучше, чем у других. Я сейчас в основном говорю о мужчинах. Молодых, сильных, трудоспособных. Женщин из среднего класса берут на работу неохотно. На них и семья, и дети. Попробуй с таким грузом поработай. И на этой бирже труда в основном состоят женщины? Уточнила я, уже понимая, с чем мне придется столкнуться. Да, милая, подтвердила мои мысли мама. Тебе придется брать на работу в основном слабый пол. Мы с твоим папой вчера немного пообщались. Порой довольно бурно. И в конце концов пришли к определенному соглашению. Он согласен оплатить помещение для дома моды и необходимое оборудование. Ну и заплатить рабочим за первые три месяца. Но это в долг. Без процентов, естественно. Там получится приличная сумма. Твой папа против твоей идеи. И деньги достаточно, столько, чтобы отвлечь тебя. Ну еще бы. Дочка Бога в патриархальном мире и решила заняться своим бизнесом. Молодая, красивая, богатая. Она внезапно решила не замуж выходить, а дело развивать. Караул. Слом всех устоев. Неудивительно, что папа не одобряет мои действия. Будь его воля, он давно бы запер меня в золотую клетку. Спасибо, мам. Не за что, детка. Мама мягко улыбнулась, мне ласково провела ладонью по моей щеке. Получится у тебя? Отлично. Нет, ты всегда можешь вернуться на землю. Уверяю. «Папа не будет тебе в этом препятствовать». Гром за окном подсказал, что папа думает иначе, но мы с мамой не обратили внимания на его мнение.